Глава восьмая. Я и дебаф. «Хан, черт, как тебя отсюда вытащить-то?» Воскликнула Белка, когда после пятой попытки выбраться я сполз вниз по сырому от недавно прошедшего дождя склону. Руки в грязи, на обувь штаны смотреть страшно, а охотники быстро приближались. Белка сначала хотела открыть стрельбу, но передумала, в этом не было смысла. К нам мчался здоровенный пикап и квадроцикл. «Может быть, те, кто выкопали это дерьмо, помогут?» – проворчал я. «Сомневаюсь». Девушка наблюдала за приближающейся техникой. Расстояние быстро сокращалось. Понимая, что такой трофей, как черный лид, слишком ценная добыча, можно было и не надеяться, что его нам оставят. Конечно, можно попробовать поглотить его, но у меня еще счетчик не открутился. Лиды, в зависимости от уровня человека, можно поглощать раз в 32 часа. Чем выше уровень, тем меньше откат. Что оставалось? «Спрятать? Где?» «Закопать прямо здесь!» Я принялся откапывать яму. Влажная земля поддавалась легко. Поэтому не прошло и минуты, как я выкопал подобие тайника, высыпал туда содержимое и засыпал землей, чуть утрамбовал. Почти незаметно, если не приглядываться. Рюкзак откинул в сторону, подхватил топорик. Из огнестрельного оружия у меня был только самострел. Все остальное осталось наверху, даже рюкзак. И это хреново. Белка выглядела взволнованной. «Хан, все, они здесь!» Я услышал быстро приближающийся рев двигателя. Причем почти сразу звук разделился. Тот, что был громче, явно принадлежал пикапу. Другой, на более высоких тонах, явно стоял на квадроцикле. Один транспорт подъехал к восточному краю ямы, остановился. Движок глушить никто не стал. Хлопнули двери. Раздался смех. «Ха! Кабан, смотри-ка!» До меня донесся чей-то резкий нагловатый голос. «Девчонка!» «Ага, не каждый день в степях такого зверя встретишь!» «Эй, подруга!» Снова голос Перу. «А чего ты тут делаешь?» «Загораю!» Сдержанно крикнула белка, держа винтовку в руках, но демонстративно опустив ствол вниз. «Это ты классно придумала! Только с погодой тебе сегодня не повезло!» И тут с противоположной стороны появился образ человека, одетого как хиппи. «Объект пинцет. Загончик пятого уровня». «Состояние здоровья 156 из 156, лояльность условно нейтральная». Увидев меня, он громко расхохотался. а ну теперь-то все ясно!» Он указал на меня пальцем. «Кабан, тут к нам в яму еще и свинья попала!» «Э, выражение выбирай!» Белка без раздумий скинула винтовку, нацелив ее в живот пинцету. Лицо ее было напряженным, движения решительными. и Я, в свою очередь, тоже скинул самострел. Взял на прицел пинцета. «Ого, ты гляди, какая дерзкая! Прям как дикая кошка! Да тут у нас интересная компания!» Хохотнул, пока еще невидимый за краем склона кабаны крикнул еще куда-то. «Эй, корсар, у нас проблема!» Клопнула еще одна дверь. Из-за того, что мне ни хрена не было видно, я нервничал. Белка тоже напряглась, хотя винтовку немного опустила. Послышались чавкающие шаги. Одновременно снова раздался рев приближающегося двигателя. Кажется, возвращался квадроцикл. На краю ямы рядом с пинцетом показался другой человек, одетый в черный кожаный плащ. «Объект Корсар. Перехватчик пятого уровня. Состояние здоровья 161 из 161. Лояльность условно нейтральная». Он остановился, присел и, внимательно осмотрев меня задумчивым взглядом, произнес. «Хан, значит...» «А случайно не тот, что банду резвого недавно ликвидировал?» Я медленно кивнул, по-прежнему держа самострел на готове. «Ясно. А он, между прочим, братан нашего старшего!» Ухмылка перекосила лицо корсара. «Но «Ну, ты, наверное, не в курсе?» «Не в курсе. Хреновые дела. Нехорошо получается для тебя». Перехватчик осмотрел ловушку, затем снова посмотрел на меня. «Как в яму попал?» «Упал», — просто ответил я. «А вот врать мне не надо. Ловушки, придуманные мной, рассчитаны на добычу свыше 150 килограмм. Ты бы в нее при всем желании не смог бы упасть. А здесь картина иная». К этому времени тело таксы уже рассыпалось в прах, поэтому на дне среди колев почти ничего не было видно. От хмыря спасались, матерого. И снова обман. «Хмыристи пях не водятся, им вода нужна, а ее тут нет». Корсар достал сигарету и закурил. «Хан, какой-то ты мутный, я с тобой пытаюсь говорить нормально, но ты не хочешь». Зверопес загнал, двенадцатого уровня. Дальше искажать реальность я не стал. «Хм, хотя зверопсы здесь и не обитают, по глазам вижу, что правду говоришь. Ну и как, завалили?» «Наверное, трофеи нормальные были, да?» «Не успели достать, пока догнали, пока сюда спустился. В общем, не повезло». Корсар едва заметно нахмурился, и сложно сказать, что явилось тому причиной. «Где Лиды?» «Говорю же, не успели». «Ясно». Корсар поднялся на ноги, взглянул на белку, затем перевел взгляд на меня. «Короче, вы на землях охотников». Проход по ней стоит один зеленый лид, а ход опять лидов. За то, что сломали ловушку, еще пять лидов. За беседу, так и быть, ничего не возьму. Сумму посчитать несложно. Обычно рассчитываемся на месте и разбегаемся. И никто никому ничего не должен. Но тут случай особый. Пинцет нагло усмехнулся. От этих ребят веяло каким-то беззаботным безумием, легкомыслием. «Но вот сам корсар был крепким орешком, которого я пока не смог раскусить». «Расплатиться вы вряд ли сможете, да и не в этом вопрос. Крошка, тебя так и быть возьмем с собой. Даже отпустим, только немного поработаешь, и все», — произнес корсар, глядя на белку. «А вот с тобой, хан...» Он задумчиво почесал затылок, покрутил головой по сторонам и обернулся. «Кабан!» «Девчонку возьмем с собой, шмотки тоже, а этот пусть тут сидит, места для него в пикапе все равно нет, а заморачиваться неохота». «Сделаем, как раз скоро перезагрузка кластера, будет ему весело», отозвался третий охотник. Я по-прежнему его не видел. «С какой перепугу ты нашими жизнями стал распоряжаться?» — вскрикнула белка, вскинув оружие и направив его на корсара. «Тот факт, что вас больше ни о чем не говорит. Если дойдет до стрельбы, кто-то из вас точно подохнет. Стреляю я метко». «Хмм, ты это...» — мрачная улыбка исказила лицо корсара. «Пушку-то убери. Чего нервничаешь? А сам-то как думаешь, тупой или подсказать?» Она бросила быстрый взгляд на меня. «Мы сюда с ханом вместе пришли. Вместе и уйдем. Как вариант, уйдем. Иначе обещаю, кто-нибудь из ваших пострадает. А может и умрет». «Что скажешь?» «Пинцет, нам что, поставили условия?» Усмехнулся корсар и оглянулся на загонщика. «А ячу Ну, типа того. Можно как в прошлый раз, а можно и по-твоему?» Корсар криво усмехнулся, шагнул влево. Вдруг что-то хлопнуло, просвистело. Выстрелившая откуда-то сеть, облепила белку со всех сторон. Её сбило с ног. Винтовка упала на землю. «Эй, какого хрена?» — заорал я, целясь в голову корсару. «Отпустите белку, живо!» «Ага, это потребовал человек, сидящий в яме», — усмехнулся пинцет. «Братан, ты не в том положении, чтобы требовать. Ну ранишь живой или меня, ну убьешь. Отсюда тебе все равно не вылезти. Глубина почти три с половиной метра». «Все, закончили», — жестко крикнул корсар. Подошел и, подхватив мое оружие, осмотрел. Взвесил, довольно присвистнул. «Классный гранатомет, редкий. Пожалуй, себе оставлю. Да и карабин неплохой. Спасибо, хан!» «Ты зачем это делаешь?» — вскричал я, выходя из себя. «Какого черта, а?» «Почему?» «Да все как обычно. По праву сильного. А еще потому, что мы безумные охотники, и это наша земля. Я тебя не знаю, ты меня!» Вместо того, чтобы тащить твою странную задницу на базу, я оставлю тебя здесь. Посидишь, подумаешь. А я доложу старшему, пусть он сам решает, что с тобой делать. И если при перезагрузке не сдохнешь, то сутки или двое просидишь, не расклеишься. А там вернемся и подберем тебя. Короче, бывай». И корсар пропал из вида. «Стой, урод! Тварь такая! Вытащите меня!» «Заорал я, чувствуя, что еще немного и останусь совершенно один на дне ямы, из которой самостоятельно мне просто не выбраться. «Если будешь орать, я тебе еще и башку прострелю!» — крикнул пинцет, отворачиваясь. «Вытащите меня!» «Позже!» «М-да, дерьмовая ситуация. Впрочем, как всегда, у меня по-другому не бывает. Но бывало и похуже. Не через такое проходили. Хлопнули двери». Снова раздался хохот охотников, затем взревел движок второй, а потом они уехали. Забрали оружие, вещи, забрали белку, а меня просто бросили, оставив умирать. Нет, конечно, далеко не худший вариант. Могли прострелить ноги, руки, могли поджечь или затопить водой, а меня просто бросили. Я снова попробовал выбраться, но только в очередной раз сполз вниз. Проклятый дождь! Из-за него все так размокло, что вылезти стало просто нереально. Я схватил топорик, попробовал воспользоваться им как альпинштоком, но получилось хреново. Руки и ноги скользили, земля осыпалась. Настроение у меня было хуже некуда. Бросать белку я точно не стану. Но как выбраться? Ждать, пока все высохнет? Ну да, как раз пара дней до возвращения охотников есть. И тогда меня посетила идея. Ну насколько могла промокнуть земля? Десять, пятнадцать сантиметров. Что если прокопать ступеньки? Придется попотеть, но другого способа выбраться не вижу. Принялся за дело. Выкопал нижнюю ступеньку. Получилось хреново, но ведь я не архитектор. Принялся за вторую. Перемазался грязью по уши. Минут десять возился на третьей. И уже собирался перейти к четвертой, когда перед глазами выскочило оповещение. Внимание! Кластер номер один дробь 4G готов к перезагрузке. Вам необходимо найти укрытие. Перезагрузка будет осуществлена через 59. 58, 57. Вот дерьмо! Началось! Что со мной будет при перезагрузке, я понятия не имел. Вроде бы как это хреново, а вроде и не смертельно. Но даже если и так, терять здоровье, очки баста или какой-то из основных параметров мне сейчас никак нельзя. Неизвестно, что охотники сделают с белкой. Вроде эти охотники не похожи на полных отморозков, но их действия мне определенно не нравятся. 45, 44. Что делать? Это просто яма. Здесь даже не спрятаться. Просто негде. Я начал нервничать, понимая, что от безысходности мне просто нечего предпринять. А часы тикали. «Думай, хан, думай!» Придумал. Схватил топорик. Принялся копать траншею. Бросил. Все равно мне не хватит времени. Упал на дно и принялся закапывать себя в грязь. Благо она была рыхлой. Набросал на ноги, на живот, на грудь. Уперся затылком в грязь. Лицо накрыл рюкзаком. Руками подгреб еще. Защита так себе ни о чем. Но я реально не знал, чего ожидать от перезагрузки. «Пять? Четыре?» Замер. Черт, да я даже зажмурился. «Внимание! Перезагрузка кластера!» Ощущения были странные. Казалось, что-то неуловимо быстро сверкнуло. Даже через закрытые глаза было видно. Все тело сковало зноб. На мгновение стало так тихо, словно я оглох. «Внимание! Перезагрузка завершена!» По причине того, что вы не смогли найти достаточно безопасное укрытие, вы попали под негативное воздействие. На следующие пять часов ваша удача имеет отрицательный параметр, равный ста очкам». «Да вы издеваетесь!» — скричал я, выбираясь из грязи и сбрасывая рюкзак. «Бастион, какого хрена ты творишь?» Но ответа я не дождался. Встал, осмотрелся. Кажется, ничего не изменилось. Только туч на небе больше не было. Подошел к вырубленным ступенькам. Хотел продолжить работу, но вдруг заметил, что древко моего топора треснуло. Копать им было еще можно, но как оружие оно совершенно не годилось. «Дерьмо!» — проворчал я, посмотрел в небо. прокрутив в голове пару нецензурных выражений в адрес системы, но все же сдержался и произнес другое. «Блин, бастион, ты на чьей вообще стороне? Я же вроде тебе помогаю. Нет?» Ответа не было. Принялся копать. Минут за семь соорудил еще ступеньку. Затем проверил нижнюю на прочность. Вроде бы неплохо. Вес держит. Конечно, в целом мои попытки можно обозвать процессом, когда из говна лепят конфету. Но упорство мне не занимать. В конце концов настал тот момент, когда я, послав на хрен все в бастионе, выкопал последнюю, самую верхнюю ступень. Почувствовал голод. Жажда тоже дала о себе знать. Сел перекусить. Кое-как вскрыл банку ножом. При этом пару раз порезавшись. Блин, ранее такого не случалось. Быстро закидал в рот куски свиной тушенки. Запил водой из фляги. Вкус был странным, но я не обратил на это внимания. Сделал глоток регенерона. И совершенно неожиданно выскочило предупреждение. «Внимание! Вы употребили просроченную тушенку 1956 года. У вас отравление, сопровождающиеся интенсивной диареей. Время действия около часа. Примите необходимые меры». Под аккомпанемент урчащего ДжКТ я понял, что сейчас мне будет некомфортно. Очень. Кишечник злился на меня, я на тушунку. Подробности опущу, принятые меры тоже. Было эффектно, но малоэффективно, и пахло не очень. Потерял 10 очков здоровья. Хм, прискорбно. Спустя час, слава Бастиону, все закончилось. И я начал думать о чем-то еще, кроме неудачного обеда и своего дебафа на удачу. Мусор закапывать не стал. Какой смысл? А вот спрятанные от охотников лиды я выкопал. Визуально с ними все было нормально. И на кой черт их таскают в пластиковых капсулах? Мысль о том, что черный лид нужно использовать, никуда не делась. Но пока я решил с ней повременить. Неизвестно, как скажется отрицательная удача на поглощении лида такого уровня. Закинул все в рюкзак. Хотел уже выкинуть его наружу, но вдруг услышал какой-то гулкий звук, который быстро приближался. А уже через несколько секунд сверху показалась огромная лохматая туша. Субъект бизон. Дикое животное четвертого уровня. Состояние здоровья 120 из 120. Опасность средняя. Бизон, словно не видя перед собой ямы с разбегу, просто влетел внутрь. Земля под его весом обвалилась. И туша с рухнула вниз, приземлившись почти на колье. Одно из них поверхностно прошила бок, разодрав мышцы и шкуру. Разом потеряв почти 70 очков здоровья, животное при падении явно сломало себе ногу. Но, к моему удивлению, это не помешало ему подняться на ноги и заметить меня. Глазки маленькие и злые, но сам он был какой-то мелковатый, для своего вида уж точно. Не знаю, что там происходило в мозгах глупой животины, но, видимо, он посчитал, что именно я виновник всех его бед, а потому, недолго думая, опустил рога и двинулся ко мне». Выхватив самострел, я отскочил в сторону, целясь в грудь Бизону. выжал спуск, но выстрела не последовало. «Осечка?» «Э, какого?» — прохрипел я, понимая, что раньше подобного не было. Запоздала пришла мысль об отрицательной удаче. «Вот дерьмо!» Я отскочил в сторону, бросился между торчащих кольев. Хромающая тварь, заревев, ринулась за мной, а я вооружился топором, бросился вперед, ускорился и в классическом развороте оттолкнулся ногой от стены. И прыгнул точно на спину Бизону. Вот оно, радео Правда, кажется, Родео это на быках. Неважно. Удержаться на огромной, разъяренной от боли животине то еще испытание. И я очень быстро понял, что сил мне не хватит. Размахнулся, долбанул топориком по черепу. Но как раз в этот момент рукоять хрустнула, и кусок металла пролетел мимо. Бизон же, наоборот, словно почувствовал слабину, принялся носиться по яме, словно заведенный. Я взвыл от отчаяния. «Проклятая удача!» А раньше я пытался понять, какой от нее толк. Теперь у меня остался только нож. Изловчился, вытащил его из ножен. Почистить толком я его не успел. Поэтому налезы и были пятна крови, отчего оно казалось ржавым. Нанес удар по ухо, но реакция оказалась совсем неожиданной. Бизон резко остановился, а я перелетел через голову и грохнулся в грязь. «Стоит отметить, что сама яма, хотя и небольшая...» Где-то три на четыре метра, но места в ней было достаточно. вскочил на ноги, вытер лицо. Бизон бросился на меня, но со сломанной ногой особо не побегаешь. Увернулся. Животное с разбегу ткнулось мордой в грязь. Заревело. А я подскочил ближе, снова ткнул ножом, но уже в шею. Субъект бизон. Дикое животное четвертого уровня. Состояние здоровья 21 из 120. Опасность средняя. Вытащил нож, хотел ударить снова, но тут меня боднули. Хорошо так, основательно, от души. Я пролетел метра три и снова шлепнулся в грязь. Руснуло где-то в плече. Долбанулся головой, отчего в глазах засверкали разноцветные огоньки. «Да что ж такое? Фортуна! За что мне это?» Бизон высвободился, протяжно заревел и шагнул ко мне. Но неожиданно потерял равновесие и рухнул на колени. Идентификатор замерцал. Кажется, с ним все. «Буренка, мать твою!» — выдохнул я, опустив затылок в грязь. «Вот дела, а?» Но в следующее мгновение я краем глаза увидел, что на меня падает гора. Очень тяжелая гора из мяса и костей. Чертов бизон из последних сил, шагнув ко мне, споткнулся и рухнул, придавив меня своей чудовищной массой. Я ухнул, вытаращил глаза. Кажется, у меня даже кости захрустели. На меня только что легло почти четыре сотни килограмм. И хотя силы хватило, это все равно было очень тяжело. Вы победили субъект Бизон четвертого уровня опасности. Незначительная победа. В результате проведенного боя вы получаете Сила – 3 очка. Ловкость – 3 очка. Выносливость – 2 очка. Удача – сведений нет. Добавлено 611 опыта. Ваш уровень – 5. Старайтесь побеждать высокоуровневых противников, чтобы получать улучшенную награду. Вылезти из-под туши было отдельной неприятной историей. К тому же воняло от нее пришлось ждать пока тело дикого животного рассыплется в прах лида с него мне не досталось да и вряд ли внутри было что то ценное тем более с моим то дебафом на удачу отдохнул подобрал свой нож затем отыскал самострел и только сейчас обратил внимание что когда бизон падал в яму он обрушил целый пласт земли теперь выбраться из ловушки стало куда проще уже через несколько минут повторно обделавшись в грязи я выбрался наружу Осмотрелся. Погода хорошая, появилось солнце, а вокруг на разном удалении я насчитал еще десяток бизонов, причем самых разных размеров и уровней. Да их тут целое стадо. Кажется, меня никто не заметил. Дикие животные были поглощены поеданием травы и выяснением разногласий между собой. Я тихо подобрал свой рюкзак, проверил содержимое. Оружия не было ни моего, ни спутницы, охотники всё забрали. Вспомнив про свой велосипед, оставшийся где-то слева, тихонько побрел в ту сторону и даже увидел лежащий на траве агрегат, когда позади меня раздался возмущенный рев. Резко обернувшись, я понял, что все стадо диких парнокопытных в данный момент заинтересовалось именно мной, и намерения были далеки от дружелюбных. «Бастион! За что?»